Глава 35. Я медленно приходила в сознание, и было это весьма болезненно. Вначале я услышала звук капающей воды, затем слабеющее эхо чьих-то тяжёлых шагов. Потом ощутила медный привкус во рту. Кровь. Сопели забитые ноздри. Я вдыхала сырой холодный воздух, к которому примешивалось зловоние плесени. Плесень на камне и дереве воняли по-разному. Щеку кололи острые травинки сена. Высунутый язык нащупал разбитую губу. Я пошевелила им, и лицо вспыхнуло огнем. Содрогнувшись, я открыла глаза. Точнее, попыталась открыть, поскольку дальше щелочек дело не пошло. Похоже, под обоими глазами у меня красовались синяки. Это открытие не добавило мне радости. Я лежала в тюремной камере. Все мое оружие исчезло. Единственным источником света были щели вокруг двери, сквозь которые пробивались от отцветы коридорных факелов. Судя по словам Амаранты, здесь я проведу три месяца, выполняя ее задание. Я попыталась сесть. Голова отозвалась резкой болью и закружилась, и я едва снова не потеряла сознание. Мое сердце учащенно билось. «Значит, тюрьма». Я еще раз посмотрела на косые полосы тусклого света Лившегося через щели, потом осторожно потрогала лицо. Мне приходилось разбивать лицо, но его нынешнее состояние не шло ни в какое сравнение с лесными бедами. Коснувшись ноздрей, я едва не вскрикнула. Оттуда посыпались хлопья засохшей крови. Устроив приём, прихвостни амаранты сломали мне нос. Я хотела стиснуть зубы, но челюсть тут же отозвалась жгучей болью. Только не поддаваться панике, никаких слез, Думать спокойно, холоднокровно, насколько это возможно. Первонаперво постараться определить, сильно ли пострадало тело, а потом решать, как себе помочь. Рубашка сгодится на повязке. Даже в самых отвратительных тюрьмах узникам дают воду. Когда ее принесут, я промою раны. Дышать полной грудью я не могла, мешала боль. «Значит, буду дышать так, чтобы не усугублять свое состояние». Я ощупала лицо. К счастью, челюсть не сломана. Разбитая губа и синяки под глазами — дело поправимое. Сильнее всего пострадал нос. Я подтянула колени к груди, обхватила их поплотнее. В такой позе дышалось чуть легче. Я понимала, что нарушила правила, о котором мне говорила Асилла, но выбора не было когда я увидела там Лина рядом с Амарантой. Зубы стиснулись сами собой, челюсть тут же заныла. Итак, первое задание я получу в полнолуние. Когда я покидала отцовский дом, луна находилась в первой четверти. Сколько времени я провалялась без сознания в этой сырой вонючей камере. Пусть я во многом вела себя как безмозглая дура, Но я не настолько глупа, чтобы верить, будто мне хватит времени приготовиться к первому заданию Амаранты. Я запретила себе гадать, каким оно будет. Возможно, она даже решила проявить милосердие, позволить мне умереть раньше, чем дело дойдет до ее пыток. Я сцепила пальцы, не давая рукам трястись. Откуда-то послышались крики, возможно, из камеры, ближайшей к моей. Лихорадочные мольбы о пощаде перемежались с пронзительными воплями. Крики становились все громче. Подступающая желчь обжигала горло. Кто знает, может, и я буду вот так же кричать, когда столкнусь с первым заданием Амаранты. Щёлкнул хлыст. Крики превратились в непрерывный вой. Наверное, и Клера кричала так, терзаемая Амарантой. Мне казалось, что не Амаранта, а я пытала Клеру какими ей виделись все эти фейри, жаждавшие ее крови и страданий. Я вдруг поняла, что заслужила и боль, и страдания. Я должна на своей шкуре прочувствовать то, на что обрекла невинную. Но... но я исправлю положение. Каким образом? Это был самый трудный вопрос. Я не заметила, как погрузилась в дрему. Разбудил меня скрежет открываемой двери. Забыв про волны боли, я отползла в тень ближайшего угла. Кто-то вошел в мою камеру и быстро закрыл дверь, оставив маленькую щелку. Фейра, я попробовала встать, однако ноги меня не слушались. Ласен, ты? шепотом спросила я. Хрустнуло сена. Ласен сел рядом со мною. Котел меня обвари, как ты? Лицо. Над головой Лассена вспыхнул неяркий свет. Я увидела его глаза, металлически сощурился. «Ты не кряхнулась!» — прошипел Лассен. «Зачем тебя сюда принесло?» Я кусала губы, чтобы не заплакать. Но что мне дадут слезы? Я вернулась в поместье, а Сила... Она рассказала мне о проклятии. Я не могла позволить Амаранте... «Фейра, тебе ни в коем случае нельзя было возвращаться» отчеканил Лоссен, «Тем более появляться здесь. Разве ты не понимаешь? Там Лин пожертвовал собой, чтобы тебя уберечь. Неужели ты легкомысленно отнеслась к его словам? Что тебе, Ирк, говорить? Как видишь, я здесь. Чуть ли не рявкнула я, забыв, где нахожусь. Я здесь, и обратного хода мне нет. Так что не трать понапрасну слов и не говори мне о моей глупости и слабом человеческом теле. Все это я знаю и без тебя». Мне хотелось спрятать лицо в ладонях, но синяки и сломанный нос не позволяли. Я... я должна была сказать, что люблю его. Вдруг еще не поздно. Ласен покачивался, сидя на корточках. «Значит, тебе все известно». Я ухитрилась кивнуть, не получив новой порции боли. Однако Лосен, видя моё состояние, поморщился. «Нам хотя бы больше не нужно врать тебе. Дай-ка я посмотрю, что у тебя с лицом». Но сломан, все остальное более или менее. Лосен не захватил с собой ни воды, ни бинтов. Уже не магия ли он собирался меня лечить? Лосен оглянулся на дверь. «Караульные вдрызг пины, но скоро придет их смена», сказал он и принялся рассматривать мой нос. Мне не оставалось ничего иного, как терпеть. Лосен старался не причинять мне дополнительных страданий. Однако даже легкое прикосновение его пальцев отзывалась волнами обжигающей боли. «Вначале я поставлю тебе нос на место, а потом займусь лечением». Усилием воли я подавила страх. «Давай, я готова. Только бы он не мешкал, иначе я струшу и откажусь от его помощи». Лосен не торопился. «Ты же сам сказал, времени мало. Начинай». Я не уследила за его пальцами. Они с неимоверной быстротой сомкнулись на моем носе. Меня снова обдало нестерпимой болью. Послышался хруст, и я куда-то провалилась. Когда я очнулась, мне удалось полностью открыть глаза. Мой нос, он был совершенно чистым и больше не болел. Меж тем Лосен хмуро поглядывал на меня. «Исцелить тебя до конца я не мог, иначе они сразу поймут, что тебе кто-то помогал. Ссадины я оставил, и самый жуткий синяк тоже. Но все припухлости убрал». «А мой нос?» — на всякий случай спросила я. «Такой же прекрасный и нахальный, как прежде», — усмехнулся Лосен. «Улыбка была настолько знакомой, что у меня сдавила грудь. Уже от другой боли. Я думала, Анна забрала у тебя почти всю силу. Я не помнила, чтобы Лосен применял магию в поместье». Лосен кивком указал на огонек, застывший над его плечом. Она вернула мне крупицу силы, чтобы склонить Тамлина принять ее предложение. Но он до сих пор отказывается. «Не бывает худо без добра. Хоть на что-то моя магия сгодилась», — сказал Лоссен, поглядывая на мое почти исцеленное лицо. «Значит, она и тебя заперла в подгорье». Лоссен угрюмо кивнул. Она созвала сюда всех верховных правителей. Даже тем, кто безропотно ей повинуется, запрещено уезжать пока. Не кончится твое задание, пока она тебя не доконает. Наверное, хотел сказать он. Скажи, а ее перстень внутри действительно глаз Юриана? Ласан поежился. Ты об этом знаешь? Да, там его глаз. Асилла не рассказала мне, как разворачивались события, когда Амаранта и Юриан сошлись в поединке. Их поединку предшествовало яростное сражение. Оба загораживались своими солдатами, как живыми щитами, пока не угробили всех. В щитахи две армии положили. В свое время Клития даровала Юриану защиту от магии Фейри. Но в поединке с Амарантой эта защита не помогла. Амаранта за считанные минуты его одолела, однако сразу не убила, а утащила к себе в лагерь. «Там она несколько недель... Ты только представь! Несколько недель терзала Юриана!» убивая его медленно и с наслаждением. Правитель сонного королевства приказывал ей немедленно выступить на подмогу, но она игнорировала приказы короля, что обернулось для него значительными потерями и повлияло на ход войны. Амаранта забыла обо всем, пока окончательно не уничтожила Юриана. От него осталась лишь фаланга пальца и глаз. Клития обещала ему бессмертие, и её обещание странным образом исполнилось. Душа и сознание Юриана порабощены магией Амаранты. Он обречен видеть все, что она творит. Достойное наказание за его зверство. И все же... Ласен постучал по своему металлическому глазу. «Я рад, что она не обошлась так с моим глазом. Кажется, она обожает выцарапывать глаза». Меня передёрнуло. Так вот кем была эта грозная амаранта. Охотницей. Жестокой, бессмертной охотницей, убивающей не ради пропитания, а для забавы и ощущения собственного могущества. Возможно, у нее есть целый зал, увешанный и уставленный ее многовековой добычей. А вот Юриану досталась особая роль. Его гнев, отчаяние и ужас длятся уже не один век. И так может продолжаться вечность. Наверное, он заслужил подобную участь, но более изощренные пытки придумать невозможно. У меня мелькнула жуткая мысль, которую я тут же прогнала. «А там, Лин?» — начала я. Он, Лосен не договорив, вскочил на ноги. Его острый фейский слух уловил то, чего не слышали мои человеческие уши. «Сюда уже идет новая смена. Постарайся не погибнуть». У меня и так уже составлен длинный список фейри, которых я намерен убить. Не хочется его расширять, мстя за тебя. Да и Тамлину это ни к чему». «Наверное, он и мне помогал ради Тамлина», — подумала я, но Лассена уже не было. Он словно испарился. Потом в смотровом отверстии появился его красно-коричневый глаз и тоже исчез. «Не знаю, сколько дней я провела в странном состоянии полусна полубодрствования. Мне давали лишь чёрствый хлеб и воду. Их приносили, когда караульным вздумается. Наверное, и это делалось, чтобы отбить у меня всякое представление о времени. Постепенно я утратила острое чувство голода и убедилась в бесполезности сопротивления. В таком состоянии меня застали двое коренастых краснокожих фейри, явившихся в камеру. Они поволокли меня в тронный зал. Я старалась запомнить все приметные особенности Трещины в стенах, особый узор шпалер — все это при случае поможет мне выбраться из тюрьмы. Присмотрелась я и к тронному залу, отметив выходы. Окон здесь не было, еще одно доказательство того, что мы под землей. Я снова вспомнила карту на стенной фреске. Гора стояла далеко от земель двора весны, а от стены — еще дальше. Если выбираться отсюда с Тамлином, нужно бежать к той расщелине. У дальней стены зала толпились фейри. Там тоже была дверь. И ещё один выход. Я намеренно не смотрела на изуродованный труп Клеры, сосредоточив внимание на придворных амаранты. Все они носили дорогие разноцветные одежды, выглядели чистенькими и сытыми. Кое-кто в масках, поданные тамлина. Если искать союзников, вероятнее всего ими окажутся в фейри двора весны. Я высматривала Лассена, но так и не увидела его. Меня швырнули на пол перед помостом. Сегодня на Амаранте было ярко-красное платье, перекликающееся с цветом ее волос и губ. На губах играла знакомая мне змеиная улыбка. Самозванная королева прищелкнула языком. "Как ты отвратительно выглядишь", сказала она и повернулась к сидящему рядом Тамлину, чье лицо ничего не выражало. «Согласен, что она изменилась в худшую сторону?» Тамлин не ответил, даже не взглянул на меня. Амаранта оперлась на подлокотник трона и продолжила разговор со мной. «Сегодня мне всю ночь не спалось, и к утру я поняла причину бессонницы. Она проехалась по мне глазами. Я ведь и не знаю твоего имени. Если нам с тобой суждено на эти три месяца стать близкими подругами...» «Я обязательно должна узнать, как тебя зовут. Согласна?» Я едва удержалась, чтобы ей не кивнуть. В ее облике, в ее голосе было что-то манящее и зовущее. Отчасти я понимала, почему верховные правители попадались в ее ловушки и верили лживым речам. Меня захлестнула ненависть к Амаранте. Не услышав ответа, Амаранта нахмурилась. «Не ломайся, зверюшка. Ты знаешь моё имя, а я твоего нет». «Разве это честно?» Справа от меня возникло движение. Фейри расступились, пропуская Аттора. Я замерла. Аттор шел ко мне, отвратительно улыбаясь и демонстрируя многочисленные зубы. Амаранта махнула рукой, указывая на стену за моей спиной. Глаз Юриана в ее перстне зловеще вспыхнул. «Я хочу знать твое настоящее имя. Снова называться чужим не советую». Ты уже знаешь, какими бывают последствия. Меня обволокло черным облаком. Я почувствовала себя распятой на стене, но даже это не заставило меня открыть рот. «Ризант, подойди», — велела Амаранта. Мое сердце придавило свинцовой гирей, когда я услышала легкие, даже небрежные шаги. Потом они смолкли. Ризант остановился недалеко от меня. «Только тебя здесь не хватало». Краешком глаза я видела, как верховный правитель двора ночи поклонился Амаранте в пояс. Ночь и сейчас окутывала его едва заметным плащом. «Скажи, нету ли девчонку ты видел в поместье Тамлина?» Ризент сдул со своего черного камзола невидимую пылинку. В его фиолетовых глазах сквозились скука и презрение. «Кажется». «Ах, тебе кажется?» — сердито подхватила Амаранта. «Не ты ли утверждал, что вот она и есть та, кого ты застал в столовой?» Палец Амаранты указал на труп Клеры. «Для меня все люди на одно лицо», — ответил Ризент, засовывая руки в карманы. «А что ты скажешь про Фейри?» — спросила Амаранта, одарив его приторно-сладкой улыбкой. Ризент снова поклонился. «Изящно, будто в танце». И среди фейри достаточно заурядных лиц. Только твое лицо — непревзойденный шедевр природы. Если бы я сейчас не балансировала между жизнью и смертью, засмеялась бы от столь грубой лести. Для меня все люди на одно лицо. Он врал. Ризант прекрасно меня помнил со дня нашей встречи в поместье. Амаранта снова посмотрела на меня. Усилием воли я изобразила на лице полное безразличие. «Как ее зовут?» — спросила у Ризанда Амаранта. «Откуда мне знать? Она мне соврала». Ризант играл с Амарантой. Или у него такая манера шутить, вроде «шуточки с подброшенной головой» или... Передо мной разыгрывалась фейская придворная интрига. Что меня ожидало? Амаранте стоит лишь приказать, и невидимые когти Ризанда снова вопьются мне в мозг. Я продолжала молчать, только молила забытых богов, чтобы место меня послушалось и наняла охрану и дозорных, а главное — убедила отца сделать все необходимое для безопасности семьи. — Значит, девка, ты решила со мной поиграть. — Я не против. Только давай немного разнообразим игру. Амаранта щелкнула пальцами, подавая сигнал от Тору. Тот кого-то вытащил из толпы. Мелькнули рыжие волосы. И я замерла. Это был Лассен. Атор держал его за воротник зелёного камзола. «Нет, нет». Лассен дергался безуспешно пытаясь вырваться из цепких когтей Атора. Ухмыляясь, Атор заставил его опуститься на колени, после чего ослабил хватку. Амаранта указала на Ризанда. Верховный правитель двора ночи вопросительно поднял брови. «Пошарь у него в мозгах!» — приказала Амаранта. «У меня сердце ушло в пятки». Лосен замер, его шея заблестела от пота. Ризент поклонился Амаранте и повернулся к Ласену. Из толпы вышли четыре рослых рыжеволосых фейца, загорелых и мускулистых. Кто-то из них казался воином, готовящимся к бою, кто-то больше походил на учтивых фейских придворных. Все они смотрели на Ласэна и ухмылялись. Это были четверо оставшихся сыновей верховного правителя двора осени. «Может, посланник, ты сам назовешь ее имя?» — спросила Амаранта. Лосен мельком взглянул на Тамлина, потом закрыл оба глаза и расправил плечи. Ризанд заулыбался. «Я вздрогнула, вспоминая невидимые когти, терзавшие мой мозг. Наверное, проникнуть в мозг Лосена Ризанду намного сложнее. Братья Лосена затаились, предвкушая развлечения». На их красивых лицах не мелькнуло ни сожаления, ни страха, только кровожадная жестокость. «Лосен, я думала, ты усвоил урок», — вздохнула Амаранта. «Хотя на сей раз твое молчание столь же пагубно для тебя, как тогдашняя болтовня». Лосен стоял с закрытыми глазами. Он был готов к вторжению Ризенда в свой мозг. К чему еще он приготовился? Об этом я старалась не думать. Как ее зовут? Теперь Амаранта обратилась к Тамлину. Тамлин не ответил. Он следил за братьями Лоссена, словно запоминая, кто из них улыбался шире остальных. Амаранта сделала вид, что призадумалась. А уж твои красавцы, братья, точно не знают, как зовут эту девчонку, сказала она, поворачиваясь к Лоссену. «Госпожа, если бы мы знали ее имя, мы бы первые тебе сказали», — отозвался самый рослый из братьев. Он был худощавым. Судя по одежде и манерам, придворная тварь, с детства обученная фейским интригам. Похоже, самый старший. Остальные трое попроще. Точно старший. Вон с каким подобострастием глазеют на него эти высокородные придурки. Они его даже побаивались». Амаранта наградила его благосклонной улыбкой и махнула рукой. Ризент запрокинул голову. Взгляд сощуренных глаз остановился на Лосене. Лосен сжался, из горла вырвался сдавленный стон. Фейра! Не выдержала я. Меня зовут Фейра. Это все, что я могла сделать. Амаранта кивнула. Ризент отошел, так и не вынув рук из карманов. Должно быть, Ризенду она оставила больше магической силы, чем остальным верховным правителям, если он мог творить такие ужасы, оставаясь у нее на поводке. Или же Ризенду прежде был необычайно силен, если даже такие крохи силы значительно превосходили способности тамлины и других. Дрожащий лоссен сполз на пол. Его братья разочарованно хмурились. Старший даже оскалил зубы, угрожающе глядя на меня. Пусть скалится. «Феера», — повторила Амаранта, пробуя мое имя на вкус. «Древнее имя» — сохранилось с тех времен, когда мы говорили на других наречиях. Я едва не заревела от радости. Она не спросила моей фамилии. «Как ты помнишь, Феера, я обещала загадать тебе загадку». Мне показалось, что я попала в полосу густого удушливого тумана, почему Тамлин молчит и продолжает разыгрывать из себя статую, о чем хотел, но не успел сказать мне Лоссен перед уходом из камеры. Разгадай ее, и я немедленно отпущу тебя, твоего верховного правителя, и весь его двор. Мне не терпится узнать, действительно ли ты настолько умна что заслуживаешь быть рядом с фейцем высокого происхождения. Ее темные глаза вспыхнули. Усилием воли я разогнала туман, запоминая каждое слово, произносимое амарантой. Одни гоняются за мной, годами безуспешно ждут. К другим сама я прихожу, а они же мне под ноги плюют. Порой я дариваю тех, кто честен и умен, но наградить готово всех — кто смелостью не обделен? Мои касания легки, нежна рука моя, но лишь обидят становлюсь опасней зверя я. Тяжелым будет мой удар, опасным каждый шаг. И знаете, убиваю я, обычно не спеша. Я растерянно моргала. Видя это, Амаранта повторила все строки, и самодовольно улыбнулась. Сейчас она была похожа не на змею, а на кошку, лениво играющую с пойманной мышью. Я злилась на пустоту в собственной голове. Давно я не ощущала себя такой тупой. Может, загадка какой-то болезни? Моя мать умерла от тифа. Ее двоюродная сестра, съездив в Бхарат, подцепила там малярию и тоже умерла. Но признаки обеих болезней никак не совпадали со словами загадки. А может, речь идет о ком-то одушевленном, О фейре или человеке? За спиной послышался смех придворных. Братья Лассена смеялись громче всех. Ризент следил за мной и слегка улыбался. Я и сейчас видела прозрачное покрывало ночи, окутывающее его фигуру. Такая простая загадка. Стоит дать верный ответ — и все мы окажемся свободными. Мгновенно. В отличие от... А её задание? Помнится, мгновенное освобождение Амаранта обещало только в случае, если я разгадаю загадку. Мысли кружились, повергая меня в еще большее смятение. Амаранта не требовала ответить сейчас. Значит, у меня будет время подумать. Я должна разгадать ее загадку. Тогда мы все станем свободными». «Свободными!» У меня ничего не получалось. Я чувствовала, что не сумею воспользоваться такой заманчивой возможностью. Уж лучше сейчас перерезать себе горло и оборвать страдания, прежде чем Амаранта начнет разрывать меня на кусочки. С кем я решила тягаться? Заурядная человеческая дура! Я посмотрела на Тамлина. Золотые крапинки в его глазах вспыхнули, но в лице ничего не изменилось. «Не торопись, Фейера, подумай хорошенько», — с напускной участливостью сказала Амаранта, поглядывая на бешено вращающийся глаз Юриана. «Когда разгадаешь, я тебя жду». Меня потащили обратно в камеру. Я смотрела на Тамлина, ощущая ужасающую пустоту в голове. Вскоре я снова очутилась на сыром, вонючем сине. «Мне не переиграть Амаранту». И сегодня она это показала. Прошло еще два дня, может, и больше. Я начинала улавливать, через какие промежутки мне приносят жалкую тюремную еду, и съедала то, что не затронула плесень. Как я не надеялась, Ласан больше не появлялся. О том, что ко мне украдкой проберется тамлин, я даже не мечтала. Все мои мысли крутились вокруг загадки Амаранты. Чем больше я думала над стихотворными строками, тем меньше смысла находила в них. Может, загадка была о ядах и ядовитых тварях, Я перебрала все, что знала, и еще раз убедилась в своей непроходимой тупости. Как ловко Амаранта поймала меня своим уговором, сделав упор на слове «мгновенно». А если я не стану ломать голову над загадкой, но выполню три ее задания, она что же, не освободит нас мгновенно? Амаранта говорила об освобождении, но не о его сроках. Получается, она и тогда сможет удерживать меня, Тамлина и остальных столько, сколько пожелает? Голова гудела, угрожая улупнуть. Мне не раз казалось, что я схожу с ума и сочиняю то, чего нет. Но загадка могла нас всех освободить. Мгновенно, немедленно. Я должна ее разгадать. Я старалась поменьше думать о грядущих заданиях. Изощренный ум Амаранты может придумать такое, Чего мне сейчас и не вообразить. Устав, я проваливалась в сон, но покоя не нашла и там. Мне снилось, что меня запихнули в хрустальный перстень, навсегда лишив всего, что мне дорого. И я была обречена вечно наблюдать их жестокий, кровавый мир. В случае моего провала Амаранта обещала, что от меня вообще ничего не останется. Только бы это оказалось правдой. Лучше совсем исчезнуть, чем разделить судьбу Юриана. Страх поглотил меня целиком. Я лежала не в силах о чем-либо думать. Неожиданно дверь камеры открылась, и краснокожий тюремщик объявил мне о наступившем полнолунии.